Глава двенадцатая. Изабель. Дорогая, мама бросилась ко мне, распахнув входные двери, стоило мне выйти из кареты. Матушка выбежала на улицу в одном платье, растрепанная, с красными от слез глазами. И выглядела она такой несчастной, что у меня самой защемило сердце. Холодно же! Растерянно проговорила я, когда она крепко обняла меня. «Я знала, знала, что тебя вернут». «Ох, девочка моя, как ты? Тебя не обижали? Не били?» «Нет, Жерар хотел жениться на мне. Потому и похитил». «Жерар?» — взвизгнула она на высокой ноте. Лицо ее побагровело от гнева, а ладони воинственно сжались в кулаки. «Ну, я ему устрою!» «Пройдемте в дом, баронесса!» Включился в разговор герцог. «Вы замерзнете, да и Изабель нужно отогреться!» Ник наградил меня таким горячим взглядом, что о прохладе вечера я и думать забыла. Учитывая, что всю дорогу до дома он не выпускал меня из объятий и целовал, согреться я успела. Так согрелась, что до сих пор ощущала прикосновение требовательных губ на своих губах. Мне бы, наоборот, остыть. В доме царила суета. Кажется, матушка нервничала сама и подняла на уши весь дом. Стоило мне снять верхнюю одежду, как подоспел и взволнованный отец. Он тоже крепко обнял меня, не скрывая облегчения от моего возвращения. Пусть я и понимала, что не виновата в произошедшем, но все равно чувствовала себя расстроенной из-за того, что заставила волноваться родителей. И в то же время этот момент напомнил, что, несмотря на общую сдержанность в эмоциях, они оба меня любят. «Барон, баронесса, позвольте представить вам моего брата. Маркус. Герцог указал на только вошедшего родственника». Надо сказать, что родство братьев проявлялось лишь в чертах лица. Ник был старше, выше и чуть мощнее. Хотя оба, что удивительно для аристократов, рослые, широкоплечие. А вот цвет волос и глаз разнились. Оба брюнеты. Но у Ника необычный синеватый отлив, а у Маркуса охряный. Да и цвет глаз сапфировый против янтарного. Если бы не словали Легре, я бы усомнилась в их родстве. Но ведь я не уточняла, возможно, у них разные матери. Матушка с отцом собрались и по всем правилам приличия поприветствовали гостя. Прозвучали приглашения на ужин. А я все ждала момента, когда поднимут вопрос о свадьбе. Но не дождалась. «Изабель, приведи себя в порядок». А мы пока побеседуем с твоими родителями. Ник лишь мимолетно взглянул на меня. А вот Маркус уже вовсю общался с моим отцом, что весьма насторожило. Я все еще помнила то ужасное чувство, словно кто-то проникает в мысли, выискивая нужную информацию. Но сейчас я была склонна усомниться в своих выводах. Наверное, мне показалось из-за общей нервозности, усталости и мороза. Не может же человек на самом деле проникать в мысли. По крайней мере, в это очень хотелось бы верить. «Это касается и меня», — попыталась я воспротивиться. Но тут уже вмешалась матушка. «Куда ты в таком виде на ужин, дорогая?» Подол платья в снегу, скоро намокнет. «Сходи, переоденься». «И шаль накинь, не хватало еще заболеть», — велела она. Да, матушка. От досады прикусила губу. Но мне оставалось только наблюдать за тем, как родители вместе с братьями Элегрея уходят. Тогда я побежала к себе. Спешила, как могла, чтобы поскорее присоединиться к разговору. Скинула платье. Матушка права. Замерзший подол уже начал оттаивать и сыреть. Распустила волосы, намереваясь собрать их в обычный хвост. Но раньше в комнату вошла мама в сопровождении двух служанок. Одна девушка несла в руках свадебное платье, а другая – поднос с едой для меня. «Матушка, вы же собирались отложить свадьбу. Слишком поспешно. Люди начнут шептаться. И я абсолютно не знаю герцога. Само собой, я прекрасно понимала, что брака не избежать. Но я же не отказываюсь». Просто прошу об отсрочке, чтобы свыкнуться с мыслью о смене жениха. Чтобы узнать лучше Ника. Потому он и настаивает на скорой свадьбе. Хочет лучше узнать тебя, провести первую брачную ночь спокойно, а не в сборах. Дела зовут его в столицу, и он хочет забрать тебя с собой уже супругой. «Забрать с собой?» — эхом отозвалась я. «Безусловно, я понимала, что герцог в нашем городке проездом, но не думала, что так скоро придется расстаться с семьей и родными местами». «Конечно, дорогая. Тебе повезло с мужем. Быть может, ты увидишь и океан. Ты же мечтала об этом». «Матушка, неужели ты не понимаешь, что это абсурд? Вы отдаете меня почти незнакомцу после трехдневного знакомства». А что-то изменилось бы через три месяца знакомства. Идеальные брови матери приподнялись в выражении ложного изумления. Она махнула слугам, призывая их приступать к сборам. «Хватит разговоров, милая. Давай делать из тебя красавицу». И хлопнула в ладоши, растянув на губах улыбку. Пришлось подчиниться, хотя мне было уже почти все равно. События дня утомили, выпили без остатка все силы, как моральные, так и физические. Приняв быстрый душ, я расселась на банкетке и принялась за ужин, пока служанки колдовали над моими волосами. Впрочем, смысла в сложной прическе не было, потому волосы уложили короной и украсили заколками в виде бриллиантовых звездочек. Мама отдала мне самый дорогой гарнитур украшений. Платье, к счастью, село почти в пору. Немного жало в талии, но матушка при подаче мерок, как всегда, преуменьшила обхват моей талии. Выполненное из шелка цвета слоновой кости, оно плотно облегало грудь, расходясь от талии мягкими складками. Девушки расстарались и затянули корсет так, что от остатков ужина мне пришлось отказаться как и отчасти нужного для дыхания воздуха. «Ты у меня такая красавица!» Мама всхлипнула, стерев слезинки с глаз. Какой-то слезный день. Взглянув в зеркало, я и сама залюбовалась. Никогда не выглядело так хорошо. Цвет платья оттенял бледность кожи и золотил редкие веснушки на обнаженных плечах и руках. Делал ярче волосы. Казалось, внутреннее пламя усилилось во сто крат со дня встречи с Ником, придав яркости волосам и даже вспыхнув в глазах, отчего их цвет напоминал сейчас расплавленную бронзу. Так странно. Казалось, синяя борода перевернул весь мой мир, изменил даже меня. Разжег огонек в груди, который рисковал превратиться в настоящее огненное торнадо. Со сборами было покончено, и мы направились вниз. В моей комнате уже вовсю суетилась прислуга, собирая вещи. Их должны были отправить сразу же в грифонье гнездо. Герцог решил соблюсти хоть один обычай, а именно не видеть невесту до свадьбы, потому должен был ехать к храму в отдельной карете. Я же отправлялась в путь вместе с отцом и матерью. Всю дорогу матушка трещала без умолку пытаясь за короткую поездку дать все возможные наставления новобрачной. Я же сидела, откинувшись спиной на стенку и прикрыв глаза, пытаясь в потоке слов выловить хоть один полезный совет. Не злить мужа. Да, слегре лучше не рисковать. Стать опорой и поддержкой. Он вроде и без меня твердо стоит на ногах. «Расслабиться во время первой близости. А вот с этим сложнее. При Нике сложно чувствовать себя свободно. Может, когда избавлюсь от корсета, станет легче». На последнем слове отец поперхнулся. Я даже приоткрыла глаза, чтобы полюбоваться возмущением, вспыхнувшим на его лице. «Кажется, он до сих пор не мог смириться с мыслью о том, что мне предстоит вступить во взрослую жизнь». «Что же тогда позволяет спешку со свадьбой?» Выбор места бракосочетания немного удивил и обрадовал. Карета остановилась у храма на окраине города. Небольшой и уютный. Он сильно отличался от центрального помпезного здания. Я не была религиозной, но иногда забегала сюда, чтобы бросить монеты в коробку с пожертвованиями и просто посидеть на скамье» наслаждаясь благоговейной тишиной храма. Сюда влюбленные могли прийти в любое время дня и ночи, если желали соединить сердца и души. Вот и нам не стали отказывать. Хотя, кажется, Легре никто не способен отказать. По крайней мере, пока меня готовили в небольшой комнатке храма, он успел обо всем договориться. Мама поправила мне прическу, Вручила букет с белоснежными цветами, собранными в зимнем саду. Отец коротко поцеловал меня в лоб, мимолетно улыбнувшись. А я почти не видела ничего вокруг, кроме родных лиц. Ничего не слышала, кроме громкого стука собственного сердца. Волновалась так, что казалось впервые в жизни, рискую упасть в обморок. Отец взял мою дрожащую ладонь в свою и вывел из комнатки. Знакомая обстановка храма нисколько не успокоила. Почти не подмечая деталей, взгляд скользнул по пустым скамьям, расположенным вокруг усыпанного дарами алтаря богини. Высокий сводчатый потолок терялся в полумраке. Свечи бросали неровный свет, играющий тенями на барельефах стен и картинах, изображавших сцены давно минувшего прошлого нашей страны. Ник ожидал меня у алтаря. Собранный, в идеально подогнанном костюме, он просто излучал силу и уверенность. Здесь же стояли Маркус и священник Питерсон. По такому случаю священник облачился в белоснежную с золотом мантию. На меня он смотрел с мягкой улыбкой. И это чуть успокоило. В синих же глазах Ника горело пламя предвкушения и скорой победы. «Три дня. Вот срок, который ему понадобился, чтобы заполучить понравившуюся девушку в жёны. Остаётся надеяться, что после достижения цели пламя его желания не потухнет, и я смогу превратить этот огонь в домашний очаг нашей семьи». Странно, но, несмотря на волнение, стоило Нику сжать мою ладонь в своей, как пришло непонятное чувство правильности. «Будто так и надо». Так и должно быть. Бешено бьющееся сердце выровняло свой темп. В груди потеплело. Сапфиры глаз Ника вновь затягивали в свой омут, заставляли забыть обо всем на свете. Наверное, поэтому слова Питерсона проходили мимо меня. «Беру», — произнес Ник, отчего я вздрогнула. Кончик твердых губ дернулся в улыбке, а Ник крепче сжал мою ладонь. Словно я внезапно могла попытаться метнуться прочь. Голова кружилась от волнения. Окружающее казалось нереальным сном, иллюзией. В какой-то миг я почти уверилась, что произойдет нечто внезапное. Что церемония прервется, либо я проснусь в своей кровати, поняв, что в нашем городке никогда не появлялась загадочная личность с прозвищем «Синяя борода». «Изабель», — позвал меня священник, — «Да. Неимоверных усилий стоило отвернуться от жениха. Взглянув на Питерсона, я даже не сразу поняла, что от меня требуется». «Невеста согласна», — заключил он. Закусила губу, ведь чудом не возразила священнику. «Я вовсе не дала согласия, но какая разница?» Оглушенная, я вновь заглянула в глаза Ника, а он сделал шаг ко мне так близко, что я ощутила жар его тела сквозь одежду. Шершавая ладонь пробежалась по моей щеке, скользнула за шею. «Может, на этот раз сама меня поцелуешь?» Хриплым шепотом спросил он, пока сильные пальцы медленно массировали шею, надавливая на позвонки. Только тогда я осознала, что все случилось. Церемония подошла к концу, и все ожидают нашего поцелуя как в тумане я положила ладони на грудь Ника, приподнялась на носочках, потянувшись к нему. Он коротко вздохнул, словно удивившись моей смелости. Синие глаза вспыхнули призрачным огнем, а губы порывисто накрыли мои в жадном поцелуе. Снова в груди разгоралось это пламя, пульсировало и обжигало. Но я больше не боялась, не противилась ему отдаваясь этим ощущениям всей душой. Потому что чувствовала, что такое же пламя бушует в груди Ника, моего супруга.